Альберт Шпеер, 1905-1981, был личным архитектором Гитлера, его доверенным лицом и протеже. Рейхсминистром вооружений и военной промышленности. И к концу войны стал вторым наиболее влиятельным человеком в нацистской Германии. Шпеер также был единственным из 22 нацистских лидеров, кто на Нюрнбергском процессе взял на себя бремя вины за военные преступления Рейха. Его приговорили к 20 годам тюремного заключения, который он провел в Шпандау вместе с шестью другими высокопоставленными нацистами Гессом, Рейдером, Широхом, Функом, Нейротом и Деницем. 20 лет Шпейр записывал свои воспоминания микроскопическим почерком на туалетной бумаге о бёртках от табака, лесках календаря, о сочувствующей охраннике, тайком переправляли их на свободу. Таким образом, из 25 тысяч разрозненных листов получилось две книги «Воспоминания» и «Шпандау. Тайный дневник».